Обратившись к Елизе, она приказала продолжать р а с с к а з ы в заведенном порядке. Та сделала это охотно, начав таким образом: обширно то поле, на котором мы сегодня вращаемся, и нет никого, кто бы не был в состоянии пробежать с большей легкостью не одно п о п р и щ е а десять. Столь о б и л ь н ы м неожиданными и суровыми случайностями сделала его судьба.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 Здесь никем не у з н а н н ы й он прожил долгое время в больших лишениях и трудах. Виоланта, прозванная Джанеттой, и жила узнатной д а м ы в Лондоне, преуспевала с годами ростом и красотою, снискав такое расположение дамы и ее мужа и других домашних и всех, кто ее знал, что было на д и в о И не было никого, кто бы о б р а т и в внимание на ее нравы и манеры.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 Услышав это, почтенный человек и его жена обрадовались, поскольку нашлось такие средства к его спасению, хотя им и неприятно было, что с р е д с т в о было именно такое, какого они опасались, то есть что придется дать д и о н е т у сыну в жены. Итак, по уходе врача они пошли к больному, которому мать сказала так: "Сын мой, я никогда не ожидала, что ты скроишь от меня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 Она спросила, как бы в шутку и очень дружелюбно, есть ли у нее любовник. к д ж е н е т т а вся покраснев, ответила. «Мадонна, бедной д е в у ш к е изгнанной как я из дома и живущей в услужении других, как мне приходится, не надо, да и не пристала заниматься любовью». На это мать сказала: «А если у вас нет милого, мы дадим вам его».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 причем заметила, что ей кажется неприлично, точно с в о д н е уговаривать и просить девушку за сына. с этим сын ни коим образом не согласился, и внезапно его болезнь сильно ухудшилась. увидев это, мать открыла свое намерение д ж а н е т т и но найдя ее более твердой, чем когда-либо, рассказала все, что сделала своему мужу, и хотя это казалось им тягостным.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 Молодой человек выздоровел, сыграл свадьбу веселее, чем кто-либо другой, и зажил с ней прекрасно. Пиротта, оставшийся в в а л и с е при маршале английского короля, выросши, также вошел в милость своего господина, стал красивее и мужественнее кого-либо другого на острове, так что никто в той стране не мог сравниться с ним в турнирах и ристалищах, ни в каком ином военном деле. Вследствие чего, прозванный всеми п и р о т т а п и к а р д и е ц он стал известным и славным. И как Господь не забыл его сестры, так точно показал, что и его п а м я т у е т ибо когда в той стране настал чумный мор, он унес почти половину населения, не говоря уже о том, что большая часть оставшихся в живых убежала из страха в другие области. Почему страна казалась совсем оставленной?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 взяла себе в мужья, сделав его хозяином всего, доставшегося ей по наследию. И прошло немного времени, как король Англии, услышав о смерти маршала и зная о д о б л е с т я х пикардийца Пиротта, назначил его на место покойного, сделав своим маршалом. Вот что в короткое время приключилось с двумя н е п о в и д н н ы м и детьми графа Анверского, которых он оставил как бы утратив.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 И он счел ничтожными все предыдущие бедствия, найдя своих детей в живых и хорошо устроенными. Желая видеть Джанетту, он как нищий стал ходить по соседству ее дома. Там увидел его однажды Джакетт а Ламиен, так звали мужа Джанетты, и ощутив к нему жалость, видя его старым и нищим, приказал одному из своих слуг отвести его в дом и дать ему поесть бога ради.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 Граф встал, чтобы не как отец, а как бедняк почтить не дочь, а даму, и увидев ее, ощутил невыразимое удовольствие. Но она ни тогда, ни в последствии не признала его вовсе, ибо он чрезвычайно изменился против того, чем был, так как был стар и сед и бородат и стал худым и смуглым и скорее казался каким-то другим человеком, чем графом.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 Когда все трое сошлись вместе, граф сказал Пи ротто уже задумавшему объявить, кто он. Пи ротто, Джакетто здесь присутствующий, женат на твоей сестре и никогда не получал за нее приданного. Потому, дабы твоя сестра не была бесприданницей, я желаю, чтобы он, а не кто другой, получил большую награду, обещанную королем за тебя. з н а й что ты сын графа Анверского. и за Виоланту, твою сестру, а его жену, и за меня графа Анверского и вашего отца. Услышав это, пристально посмотрев на него, Пиротто тотчас же признал его, бросился в слезах к его ногам и обнял, говоря: «Отец мой, добро пожаловать». Когда Джьякетто, во-первых, услышал, что говорит граф, а затем увидал, что сделал Пиротто,